чтобы выразить протест против этого закона, что они и сделали путем сожжения трех американских флагов на ступенях Капитолия в Вашингтоне. Все они были арестованы и всем предъявили обвинение в нарушении закона об охране флага, который к тому времени существовал аж три дня, нарушение общественного порядка и демонстрации без необходимого разрешения. Интересно, что федеральный прокурор выделил из этой четверки нарушителей Грегори Ли Джонсона, заявив, что у прокуратуры мало доказательств для привлечения его к ответственности. Грегори Ли был взбешен таким поворотом дел. Еще бы! Ведь он мог стать героем двух дел, дошедших до Верховного суда США, и обвинил прокурора в трусости. Но на прокурора это никак не подействовало, и в число ответчиков Грегори Ли так и не попал. Зато трое остальных попали.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 что такой консенсус действительно существует, то все равно любое заявление со стороны правительства США о том, что подавление свободы самовыражения приобретает особый вес из-за того, что среди населения растет недовольство по поводу такого самовыражения, абсолютно чуждо первой поправке. В решении Верховного суда по делу «Соединенные Штаты против Эйхмана» Закон об охране флага был объявлен противоречащим первой поправке к Конституции и, следовательно, не имеющим силы. Дело Соединенные Штаты против Эйхмана является яркой иллюстрацией взаимодействия трех ветвей власти. Законодательная власть, Конгресс, принимает закон, который исполнительная власть, прокуратура, полиция, обязана исполнять